Средь самой, средь дороженьки, какой-то парень тихонькой большую яму выкопал. Что делаешь ты тут? Охороню я матушку, дурак! Какая матушка, гляди, поддевку новую ты в землю закопал! Иди скорей, да хрюколом в канавуляк, воды испей, а вось соскочит дурь. А ну, давай потянемся!»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 У кабаков смятение подводы перепутались испуганные лошади без седаков бегут тут плачут дети малые тоскуюют жены матери легко ли из питейного дозваться мужиков У столбика дорожного знакомый голос слышится подходит наши странники и видит веретенников, что башмачки козловые вавили подарил беседует с крестьянами. Крестьяне открываются, миляги по душе. Похвалит Павел песенку, пять раз споют. Записывай, понравится пословиц, пословицу пиши. Позаписав достаточно, сказал им веритенников. Умны крестьяне русские. Одно нехорошо, что пьют до дурени. Ворвы в канавы валятся, обидно поглядеть.